10 критических ошибок при поиске любимого дела Сначала разберемся, что такое любимое дело и зачем его искать. Один из важнейших параметров удовлетворенности жизнью – это нахождение дела, которое вам приносят. один Удовольствие два Достойный доход Если есть удовольствие, но нет денег – это хобби. Если есть деньги, но нет удовольствия – это работа, причем не важна наемное или на себя. Любимое дело сочетает в себе эти две стороны, и потому многие люди хотят его найти, но не у всех это получается. Это происходит потому, что при поиске совершается ряд ошибок. Я составил своеобразный хит-парад таких ошибок. 1. Вы пытаетесь заниматься делом, которое не зажигает вас лично. Оно может быть сколь угодно популярным приносящим неплохой доход другим людям, вы можете накопить много знаний в этой сфере, но вас лично оно не затрагивает, у вас не горят глаза при этом и скорее приходится заставлять себя делать что-то. 2. У вас нет способностей для этого дела. Каждый человек имеет определенные склонности, какие-то дела у него получаются лучше, какие-то хуже. Вы прекрасно вышиваете крестиком но не любите составлять финансовые отчеты. Вы любите гонять на мотоцикле, но с трудом выносите рутинные, повторяющиеся действия на конвейере. Не нужно пытаться стать универсалом, который хорош во всем. Будете весьма посредственным исполнителем. 3. Это совершенно не востребовано. То, чем вы хотите заниматься, никого больше не интересует. Или интересует очень узкий круг людей. В таком случае, ваше занятие обречено быть хобби. 4. Высокая конкуренция. Очень много людей занимаются этим делом. обратное пункту 3. Ситуация. Слишком много людей уже ходят этой проторенной тропой. Не стоит заниматься клонированием идей. Копия всегда хуже оригинала. 5. Вы не нашли свою уникальность. Плохо знаете свои особенности, склонности способности. Не знаете, чем могли бы выделиться среди других людей, занимающихся этим делом. 6. Вы не готовы действовать. Вы можете прозябать на своей серой работе и мечтать о чем-то лучшем, однако вы не готовы совершить решительные действия по нахождению своего дела. 7. Вы не готовы прислушаться к себе, своим желаниям. Всю работу с собой вы считаете просто блажью и развлечением, недоверчиво относитесь ко всяким тонким материям вроде души, мечты, призвания. 8. Вы на самом деле не хотите ничего менять в своей жизни. Даже если вам что-то сильно не нравится на вашей нынешней работе, это привычно. Вы просто играете в игру с самим собой попытаюсь что-то изменить. Вы не готовы выйти из зоны комфорта по-настоящему. 9. Общий негативный настрой к жизни, неверие в возможность изменить ее. Нитяки и пессимисты обречены. Если вы считаете, что у вас получится, у вас получится. Если вы считаете, что у вас не получится, у вас не получится. Генри Форд. 10. Низкая самооценка, неверие в свои силы. возможно Из-за воспитания вы просто не видите своих сильных сторон и не верите в то, что вы достойны лучшего, что у вас может получиться, заниматься тем, что вам нравится, и зарабатывать достойные деньги. Как в той истории про слона, маленького слоненка привязывают толстым канатом к тумбе, чтобы не сбежал. Когда слон вырастает, его привязывают тонкой веревкой к маленькому столбеку. Слон даже не пытается сбежать. Он выучил урок, что это невозможно. Как видите, часть ошибок связана с внешними факторами 3,4, но большинство относятся к вашему внутреннему настрою. Управляя им, вы можете найти любимое дело, а остальное — это технологии, найти нужную информацию, организовать, оформить и так далее. Главное — разобраться в себе.